Глава седьмая «Что за лето в этом году? Дождь да дождь! Неужто и в Бобовинах то же самое?» Думал Николай-то Невецкий, прыгая по лужам и с досадой поглядывая на серое небо в рваных лоскутах туч. ведя до у брата в Бобовинах вся пшеница на гниет. Советовали же ему сажать рожь. И Пан Каманский даже говорил, так нет. Впрочем, может, в Смоленской губернии потеплей?» «Написал бы хоть что ли. Варенька ведь здесь. Так неужели же Серж не приедет? Я бы на его месте все бросил, и рожь, и пшеницу». Было воскресенье. В школе на полянке полчаса назад закончились занятия. К большому удивлению Николая Ольга Андреевна Семчинова на уроки сегодня не явилась. Ее ученицы были искренне огорчены все утро, гадая, что могло стрясти с их учительницей. И уже собрались было бежать к ней домой. Но Николай пообещал обеспокоенным девушкам, что зайдет к Семчиновой сам. Он давно собирался вернуть ей книги. Солидная стопка, перевязанная бичевой, сейчас находилась у него под мышкой. И Николай то и дело с опаской посматривал на набрякшие точи. К некоторому своему смущению две книги из стопки он так и не осилил, хотя корпел над ними долго. Делал выписки и призывал в помощники Господа Бога и свое университетское образование. Ничего не поделать. Естественная химия Бунзена и Прудон оказались нестерпимо скучными. Неужели она все это прочла и поняла? С ужасом и восхищением думал Николай. И меня еще будет убеждать болван Горелов, что женский ум для серьезного чтения не приспособлен. Стежки то декламировать любой может, а вот попробовал бы он прудону проштудировать. Уму непостижимо. Как жаль, что у нас еще нет женского курса в университете. Ольга бы там блистала. Что же, однако, с ней стряслось? Может, я сейчас еще и не кстати окажусь? Так ведь Оля сама настаивала, чтобы я вернул книги. Так и скажу. Мол, сами просили, а в школу не явились, так я взял на себя смелость. Нет, так нельзя, она афразистых выражений не любит. Просто сказать, решил по-дружески заглянуть, и ученица беспокоится к тому же. Где же тут дом этот ее? В прошлый раз в потемках и не разглядеть было. Кажется, куст какой-то, растрепистый, у калитки рос. Растрепистый куст обнаружился быстро и оказался цветущим жасмином, который одуряюще пах во влажном воздухе. Николай постучал в щелястую калитку. Довольно долго никто не появлялся. Потом бухнула дверь, прошлепали по лужам торопливые шаги. Сиплый стариковский голос спросил «Кому надобно?» Ольге Андреевне Семчиновой». Калитка отворилась. Глазам Николая явился сивый дед, вздвинутый на бок пехотной фуражки без кокарды. и повязанным прямо поверх суконной чуйки фартуки, перепачканным свёклой. За пояс фартука был заткнут шерстяной чулок с торчащими из него спицами. От деда пахло свежими щами и табаком. «Барышни?» — осведомился он, разглядывая Николая недоверчивыми, слезящимися глазами. «Как доложить прикажете?» «Николай Станиславович Таневецкий, немного растерянный грозным видом деда, отрекомендовался тот. Подумав, добавил. Князь Таневецкий. Отставной солдат колебался, мере его подозрительным взглядом. но Очевидно, дорогая шинель и новая студенческая фуражка Николая произвели должные впечатления. И старик отодвинулся от калитки. «Прошу, ваш сковороди. Вы проходите прямо в комнаты без доклада, у нас запросто. Дом был старый, черный от дождей, соблесший со стен краской и слепыми оконцами, выходящими в заросший крапивой и лопухами пылисадник. Ступеньки крыльца, когда Николай поднимался по ним вслед за стариком, пронзительно скрипели. В крохотных синях пахло сушёной мятой, мышами. И было так сумеречно, что Николай невольно остановился, оглядываясь. Старик принял у него шинели, фуражку, повернувшись ко входу в комнаты, зычно заорал. — Оленька, к тебе князь Темницкий пришедший! — А? Что? Кольги? Что за вздор, дурак? Кто к ней мог прийти? Раздался вдруг из открытой двери пронзительный женский крик. «Проси немедленно сюда!» Пожав плечами, Николай пошел на голос. Он очутился в небольшой темный тесно заставленной мебелью зали. Мебель была старой, с обшарпанной обивкой, местами сильно траченной молью. У окна стояли огромные кровати, пузатый, со множеством ящиков и полочек секретер, совершенно неуместные в гостиной. Кресло, круглый стол, горку, всю забитую стеклянной и хрустальной посудой, покрывали десятки кружевных салфеточек, пожелтевших от времени и редкой стирки. На столе стояла ваза с засушенными цветами, комод украшала целая батарея фарфоровых статуэток, при этом подошвы Николая четко рапортовали о том, что пол не метен по меньшей мере неделю. Окна были пыльные и засижены мухами. Тускло мерцала красная лампадка перед иконами. Возле голландской печи с побитыми и местами криво прилепленными изразцами стояло кресло, в котором сидела дама средних лет в старомодном платье. Свет из окна падал прямо на потертую, местами заштопанную ткань подола. Из-под чепца, обшитого мятыми кружевами, неряшливо выбивали сподернутые сединой волосы. С сухого, словно обтянутого бумагой лица, на Николая в упор не мигая, смотрели светлые птичьи глаза. — Добрый день, сударь! — все так же громко, словно гость находился в соседней комнате, возгласила дама. — Так это вы, князь? — Николай поклонился, скрывая удивление, повторил. Князь Николай Станиславович Таневицкий к вашим услугам, сударыня. Вон, стало быть, как. Ну, а я вдова майора Семчинова, Алевтина Тихонна. Прошу садиться. У нас, сами видите, без церемоний. И день нынче неприемный. Ольга! Живо, поди сюда, к тебе пришли! От истошного крика майорша Николай подскочил на месте. Неуверенно покосившись на соседнюю дверь, предположил. «Возможно, Алевтина Тихоновна, я не вовремя, Ольга Андреевна, не расположена меня принять. Я всего лишь принес ее книги и хотел узнать, здорова ли она. Ее сегодня не было в воскресной школе. Явится сейчас, куда денется?» — неприязненно заверила госпожа Семчинова. «Не каждый день к ней князья с визитами ходит. А вы из каких же ты невицких будете? Из Велинских? Из Смоленских». «Ну так не имею чести знать. А с Ольгой моей где познакомиться успели?» и «Имею честь преподавать вместе с Ольгой Андреевной в воскресной школе и...» «Преподавать?» Вытрущив и без того круглые глаза, перебила его Семчинова. «В этой школе для кухарок? Да вы, батюшка мой, в самом ли деле, князь?» Тут уже Николай разозлился не на шутку и сухо сказал, что не догадался взять с собой нынче свой дворянский паспорт и верительные грамоты. Но надо думать у него с госпожой Семчиновой. Найдутся общие знакомые в Москве, которые подтвердят. «Ну уж и разобиделся, батюшка мой!» Не дав ему закончить, раскудахтал Семчинова. «Нельзя на старуху-то обижаться, грех! Все вы сейчас разумны через край!» в обычаи себе взяли родителям дерзить. Поди, батюшку то ваш, не одобряет этого вашего преподавательства». Отец умер шесть лет назад. «Ну вот и причина всему», — удовлетворенно заявила Алевтина Тихоновна. «Будь жив, приказал бы глупости оставить и дворянского своего достоинства не срамить. А наша сестра всегда дитятю распустит. Вот и с Ольгой так же вышло». Позорит мать на всю Москву, да и вуз не дует. Да выйдешь ты, Фифела, или нет? К тебе пришли чайни ко мне? Чего наврала-то, князю, что он с тобой знакомство свел? Вы, ее отец мой, поминь слушайте, она соврет, недорого возьмет, и мать родную и честь семейную обгадит, не задумавшись, некому из нее это выбить-то некому! Старуха была отвратительно. От громкого, визгливого голоса. Без церемонности, манеры, бьющие за всех пор глупости этого неряшливого существа, у Николая подступила к горлу тошнота. Прежним сухим тоном он спросил: «От чего же вы оскорбляете собственную дочь? Ольга Андреевна, ах, ах! Велика птица! Оскорбили ее! С восторгом запищала Семчинова. Легко вы, нынче оскорбляетесь, господа, вот что я вам скажу! Услыхала моя Ольга где-то, что можно родителей более не уважать, и давай ломаться на все лады. Книги читать, будто понимает в них чего-то. Других учить, когда сама дура набитая, с матерью спорить, которая на нее молодость стратила. А я на это скажу, что долгом своим почитаю до самой смерти ее на место ставить и напоминать, благодаря кому она небо коптит. Здравствуйте, Николай Станиславович. Послышался знакомый голос, и в комнату своей обычной порывистой походкой вошла Ольга. При первом взгляде на нее Николай понял, отчего Семчинова не пришла сегодня в школу. Лицо ее было немилосердно распухшим, глаза воспаленными, красными. В них еще дрожали предательские слезы. «Вы не вовремя, князь!» — почти язвительно сказала она. «Я понимаю, простите». Николай поспешно поднялся. «Я принес ваши книги, вот они. Ученицы ваши очень обеспокоены и хотели уже сами бежать к вам, но...» «Погонной метлой!» Тихим, полным ненависти голосом перебила его алевтина Тихоновна. Птичьи глаза ее почти выкатились из орбит. «Погонной метлой всех этих мерзавок вымету, я же сюда посмеют!» «Да чего мне дожить пришлось, батюшка мой! Семчинова трем государем служили! Загонские! Я урожденная Загонская! Мой прадед с маму Петру Великому! Ох, сердце мое не выдержит!» «Ваше сердце еще и не то выдержит, маменька», — негромко заверила Ольга. Она казалась очень спокойной. Было заметно, что это давно выработанный при разговорах с матерью тон. Вы удивительным здоровьем обладаете. А ты этого и пережить не можешь. Знаю, мать моя, знаю. Тебе лишь бы меня со сосвету жить, до да хозяйкой полновластной оказаться. Всю жизнь по ночам это видишь всю. Сразу все добро по ветру пустишь, и саму себя тоже, если недавным давно Маменька, у нас гость. Так же ровно напомнила Ольга. Она смотрела мимо Николая в грязное окно. Ты Таневицкой тоже старался не встречаться с ней взглядом. «А мне в своем собственном доме стесняться некого. Я и самому государю-императору, и Господу Богу в глаза скажу. Дочь моя меня позорит, моей смерти ждет. Да поди умалишенная, да сумасшедшие, сударь мой, неужто вы до сих пор не заметили?» Беседа ушла далеко за пределы здравого смысла, и сильнее всего на свете Николаю хотелось сбежать. Однако он четко понимал, что большей трусости и предательства попросту не может быть. По-прежнему, не глядя на Ольгу, Николай сдержанно сказал, что такой здравомыслящей особи, как Ольга Андреевна, он никогда прежде не знал, что он преклоняется перед ее достоинствами и редким умом, и «Ум у нее!» саркастически пожал острыми плечами Майорши. «Для нашей сестры Николай Станиславыч ум убыток один. Вы посмотрите на нее, ведь ни кожи, ни рожи. Одна коса хороша и была, так и то отрезала то Ероссина. Замуж уж и не чаю ее выдать, так ведь и не посватает никто. Кому нужна эта какая-то супруга? Только и знает, что книжками обложиться и в тетрадке писать. Так заглядывал я в те тетрадки ты. «Чушь собачью и что вздумала тракта ты сочинять? Тут уши Николай и Ольга закричали одновременно. Перестаньте наконец, Алевтина тихонная эта гадка, маменька, сколько я просила не брать мои записи, а вот шёж тебя милая моя! С искренним удовольствием отозвалась Семчинова. От отчаяния мелькнувшего на лице дочери она разом казалась похорошела и расцвела. Я тебе мать? и что твое все мое. Своего-то у тебя ничего, кроме дури. Ишь, чего вздумала, запись у нее. Скажите, каков дидерот нашелся? Другая бы пустыдела, все-таки бредни не то что писать, а и в мысли брать. Вот послушайте, голубчик, я вам сейчас по памяти расскажу, что она о передовой женщине пишет. Я старуха, мне можно. Не желаю слушать, резко отозвался Николай. «Право, госпожа Семчинова, мне невыносимо смотреть, как мучают людей!» «А она-то меня разве не мучает?» Загласила Алевтина Тихонна. «Коли уже взялись ее защищать, князь, так хоть бы прежде выслушали, что она мне изо дня в день говорить смеет! Она дочь, покоряться должна, каждое слово мое с трепетом и почтением ловить, коли я говорю, что дура!» «Стало быть, так оно и есть! Как она смеет с матерью не соглашаться, коль я говорю, что в старых девах помрет? Так тому и быть! Вот вы, князь, книжки с ней читаете духамов да обучаете, а замуж по идее такую великоразумную особу нипочем не взяли бы, а? Что? Сказать нечего!» «Маменька, как же можно так срамиться?» Неживым голосом спросила Ольга, закрывая глаза. из под ее ресниц не выкатилось ни одной слезинки но больше николай уже терпеть не мог и величественно поднялся с кресла я очень рад сударыня, что вы сами коснулись этого вопроса дело в том что я уже не раз делал предложение вашей дочери но ольга андреевна раз за разом мне отказывала моя семья полностью согласна на этот брак матушка только и ждет чтобы благословить нас но ваша дочь Не желает выходить за меня замуж, право не понимаю, почему. В комнате воцарилась мертвая тишина. Ольга в упор смотрела на Николая, расширившимися черными глазами, и в какой-то миг ему даже показалось, что их железная немезида вот-вот хлопнется в пошлый обморок. Старуха Семчинова откинулась на спинку кресла, ловя воздух ртом и моргая редкими ресницами. «Шутки шутить изволите, батюшка мой!» Едва отдышавшись, сипла, выговорила она. «Ничуть! Как возможно шутить подобными вещами?» Пожал плечами Николай, впервые в жизни жалея о том, что не умеет, как брат Сергей, напускать на себя ледяной аристократический вид. «Ольга Андреевна оказала бы мне величайшую честь своим согласием, но она непреклонна». «Однако я не теряю надежды на счастье и прошу вашего содействия. Разумеется, я предоставлю вам все должные сведения о своем титуле, состоянии, о доле в наследстве и прочее. Вы должны знать, в чьи руки отдадите дочь. Пожалуй, я все же соглашусь, Николай Станиславович. Внезапно подала голос Ольга и, посмотрев на нее, Тоневицкой, даже слегка испугался. Черные глаза девушки горели на бледном лице. Губы были плотно сжаты, и Семчинова-младшая была похожа сейчас на мстящего демона. «В самом деле, глупо ведь отказываться от такой партии. Княгиня-то это роскошно звучит. Да, ей-богу, я согласна. Придан, вы, как вы знаете, за мной нет никакого, но вам ведь это безразлично». «Совершенно», — подхватил игру Николай. И я окончу курсы акушерства у Розена». «Разумеется». и, конечно же, погоди-ка, мать моя, пришла в себя Левтина Тихонна, а меня-то ты спросить не позабыла ли? Не я ли твою судьбу решить должна? Слово-то последний за мной будет? Не вы ли, маменька, на днях клялись, что за последнего промотавшегося прапорщика меня отдадите, коль посватается? Холодно спросила Ольга. За прапорщика и выдом коль подвернется. За оборванца, за картежника. А за князя? Нет, нет, нет! Этого счастья тебе не допущу. Не бывать тому, покуда я над тобой властно, слышишь, не бывать!» завопила Алевтина Тихонна. «Ишь, чего вздумала в княгини! Да ты посмотри на себя, уродище, голова пустая и стриженная. Я все про тебя, князю, расскажу. Все, что ты сама не сказала. Я твоя мать!» Я тебя лучше всех знаю, всю душонку твою подлую, все нутро. Я все расскажу, все, чтобы он меня потом не проклял, что обманом тебя ему всучило. Я все, все...» И Симчинова, запрокинув голову на спинку кресла, зашла с кашляющим воем, в котором не слышалось более ничего человеческого. «Пойдемте, невецкой. Все так же спокойно произнесла Ольга, отделяясь от стены. Маменька своего добилась. Припадок на лицо это теперь часа на полтора. Идемте. Федотович знает, что надобно делать. Она, не спеша, словно не видя матери, которая в выступлении бил из головой о спинку кресла, прошла к двери. Ты невецкая за ней. Мимо них проскользнул старик в фартуке, который встретил Николая у калитки. Ольга с дедом обменялись несколькими тихими фразами, и Федотыч торопливо закрыл за молодыми людьми дверь. В молчании Ольга и Николай спустились по крыльцу, остановились у калитки. «Ступайте же, ты, невецкой! Безжизненно произнесла девушка, глядя в очистившиеся от туч неба. «Кончен пир, погасли хоры, опрокинуты амфоры. Видите, до чего я дошла, уже стихи декламирую». «Оля, мне очень хотелось бы остаться». «Зачем?» Ничего интересного уж более не будет до ночи, по крайней мере. Позвольте в таком случае увести и вас. Мне некуда идти. Ступайте, ты невидская, прошу вас. Ольга шагнула мимо него и пошла дальше в сад. Николаю прямо тронулся за ней. Семчинова заметила это, устало вздохнула, но возражать не стала. Сад был зелен, запущен, полон малины, крапивы и лебеды. По чуть заметной стёжке Ольга провела гости к песчаному, поросшему кривыми вётлами, обрыву. Под деревьями пряталась ветхая скамейка. Внизу текла москва Варика. Виднелись перевернутые лодки, тянулись мостки, на которых белыми пятнами мелькали платки прачек. Ольга, глубоко вздохнув, села на сырую от дождя скамью. Николай молча встал рядом. «Вот наказание. Дайте хоть папиросу, что ли», — не оглядываясь, приказала Ольга. Он протянул ей папиросу. Прикурить было не отчего, но Симчинова все же взяла в губы бумажную трубочку. Помолчав, невнятно произнесла. «Напрасно вы этот спектакль устроили Таневицкой. Теперь она вовсе мне не даст житья, узнав о том, что я вам отказала. Ну так не отказывайте. Вы в своем уме?» «Целиком и полностью». «Ольга Андреевна, окажите мне эту честь!» «Право ты, Невицкая, с чего вы взяли, что можете так меня оскорблять?» Тихо спросила Семчинова. По реке неспешно двигалась баржа. На ней горел костер, возле которого сидели и лежали фигурки мужиков. Ольга пристально глядела на них. «Вот бы ей-богу и мне туда, к ним, плыть и плыть, и работать, и каждый день видеть новые». и не надеяться ни на что, кроме своих рук и своего ума. Как мерзко, как несправедливо родиться женщиной и всю жизнь сражаться до крови за то, что другим дается даром. Чем же я обидел вас? Тем, что вздумали предположить, будто я приму ваши предложения, сделанные из жалости. Да мой отец трижды в гробу перевернулся бы, если бы узнал. — С чего вы решили, будто я вас жалею? — в том ей спросил Николай. Сев рядом с Ольгой на самый край скамьи, он тоже глядел на баржу. «Я знаю, вы не выносите комплиментов, но восхититься вашим характером я имею полное право. Как вы выдержали двадцать лет в таком аду, Ольга Андреевна?» «Не двадцать, а десять». Не глядя на него, поправил это. «Отец умер десять лет назад. Она уж после этого вконец свихнулась. А характер у меня отцовской, слава богу. Папенька-майором был. и настоящим солдатом. И я таковашу родилась. Не хвастаюсь, бы моей заслуги в том нет. А матушка всю жизнь его ненавидела, ну и меня заодно. Отчего же ненавидела? Не воровал, — криво усмехнулась Ольга. Копейки солдатской не брал. Меня отдал учиться в пансион против маменькиной воли. Всю жизнь мне и книги покупал, и читать их учил. А после него Федотыч, это ваш слуга? Он мой единственный человек родной, бывший отцов денщик Прослужил царю двадцать пять лет, а не выслужил, как в сказке, и двадцати пяти ряб. После отца только Федоточ мною занимался. Даже в рытничке мне на платьях пришивал. Он ведь все умеет, а на прислугу у нас денег никогда не было. Федоточ меня всему и научил после пансиона. Знаете ведь это наше проклятое женское образование. Кроме глупого французского и... Как вы поклонитесь начальнику мужа при встрече на бульваре? Ничему не учит. А я, хвала Федотыча, умею и белье мыть, и шить штопать, и провизию в лавках покупать, и не поверить, ищи варить. Хороша была бы, княгиня, не правда ли? Моя маменька была бы восхищена вами, заверил Николай. Она всегда говорила, что человек обязан все уметь делать сам и не унижать других уходом за своей персоной. Ваша маменька? Впервые за весь разговор Семчинова обернулась к нему. Вспухшие от слез глаза взглянули на Николая Недоверчиво. Книги Княгиня-то не Вицкая! Она разделяет ваши убеждения! — Более того, я слышал все это от нее еще ребенком. Ольга глубоко задумалась. Баржа исчезла за излочиной. На мостках чей-то молодой звонкий голос затянул. Сторона моя сторонушка, и песни далеко разнесла с споричной глади. Звонко звенели комары, солнце опускалось за башни страстного монастыря. В воздухе бесшумно чертили касатки. Из ракетника тихонько, жалобно, рюмел зяблик. Матушка ведь дворянка, по крайней мере, я это слышу всю жизнь, хотя документов не видела. а отец из простых людей выслужился, сын управляющего графа Шереметьева. Зачем он на матушке женился, побей, бог не пойму. Не настолько хороша она была в молодости, как сама уверяет. И всю жизнь эти вопли, эти жалобы на то, что она по бедности от отчаяния вышла замуж за хама, за недостойного человека. Это отец-то недостойный. Лучше человека я не знала, да вы бы знали, как в полку его любили. У него за 20 лет службы, «Ни один солдат после Шпицрутенов не умер, потому и в отставку его выжили. Другим-то офицерам каково было на это смотреть? И всю жизнь сам учился, и меня выучил. От матушки-то толку не было никакого, какова она сейчас, такова и всю жизнь была. И ведь я прекрасно понимаю, что все это тяжелое расстройство психики. Но психических больных надо бы надержать в лечебнице, а не позволять им рожать детей. Вы-то невицкой, да и не только вы». «Надо мной смеетесь, когда я утверждаю, что родительство надо запретить по закону, а ведь это прописная истина. Но скажите, в чем смысл и справедливость того, что никчемный, глупый, злой и упрямый человек вдруг производит на свет беспомощное существо и немедленно становится для него самым умным, добрым, всемерно почитаемым, а ребенок-то растет?» а ребенок понимает, что ничего хорошего в его родителях нет, что они и людьми-то с натяжкой могут считаться, и как тогда? Разве неверно то, что воспитанием детей должны заниматься люди, которые умеют это делать? Боже, боже, как я всегда завидовала приютским детям. И не делайте такого лица-то невицкой. Я не хуже вас знаю, как они живут. Знаю эту мерзкую еду. Знаю колотушки, равнодушие, тяжелую работу, но ведь все это я видела с детских лет в родном доме от матери. Все сироты в мире мечтают о родном очаге, скажете вы, но о каком? О том, где тебя не любят, еле терпят, поминутно попрекают куском, и самой твоей жизнью, и ты, как выгребная яма для родительского свинства. Да будь проклят такой родной очаг. Неужто хуже будет казенное заведение, где дети, по крайней мере, не ждут и не надеются ни на чью любовь? Голос Ольги сорвался. Она умолкла. Николай ждал продолжения, но Семчинова молчала, глядя остановившимися глазами на гаснущую в закатных лучах реку. На мостках допели песню, и в упустевшем воздухе резче застрекотали кузнечки. «Оля, мне кажется, вы все же не правы». Николай, наконец, решил нарушить тяжелую тишину. «Вам чудовищно не повезло без всякой вашей вины». Но ведь есть же, имеются на свете и порядочные люди, и любящие родители. В самом деле, язвительно осведомилась она, может быть, вы мне их и назовете? У меня с этими людьми есть общие знакомые, да хотя бы моя матушка. Она самый близкий мне человек, и не только мне, но и сестре, и старшему брату. Я вообразить себе не могу, чтобы она оскорбила нас, или силой потребовала к себе почтения, или... Ты Невидская, но вы же спорите сам с собой», — усмехнувшись, перебила Семчинова. «Насколько я помню, княгиня Таневицкая вам не родная мать. Вы ведь сами рассказывали, что прежде она была вашей гувернанткой лишь потом вышла замуж за вашего отца. Все так, но... Но вот выходит, по-моему, неужели вы не видите? Вашим воспитанием занимался человек, обученный своему делу и знающий его, любящий и понимающий детей, и результат налицо». Нет, ты невецкая, глупо спорить с очевидным. В воспитании детей такой же труд, как и ремесло сапожника, портного, плотника. Этому и учиться требуется, и способности иметь. И на ошибки у воспитателей нет права. Они ведь живую человеческую жизнь своим неумением сгубят, а не отрез материи и не кусок дерева. Ну, спорьте, парируйте, если можете, но позвольте. Вы ведь сами говорили, что ваш папенька отец святым человеком был. подтвердила Ольга. «Он, знаете, так любил мать, что ему и в голову никогда не приходило менять от нее защитить». «Так и говорил. Терпи, Оленька. От родной матери все должно вытерпеть. Грех роптать. А я вот ропщу. И так ропщу, что когда-нибудь ее за душу подушкой и спокойно, с чистейшей совестью уйду на каторгу». «Оля, не надо», — поспешно сказал Николай. «Вам не так уж много времени осталось до избавления». «Не будет мне до ее смерти никакого избавления», — равнодушно, как о чем-то давным-давно передуманном, — возразила Ольга. «От отца такая пенсия осталась, что прожить на нее немыслимо. На то живем, что я уроками зарабатываю. Да ведь еще и за курсы платить приходится. Вы не поверите, что мне выслушивать приходится каждый раз дома, когда я вношу плату за обучение?» Маменька ведь никак усвоить не может, что, ежели я брошу работать, мы все с голоду помрем, если только Федотыча на паперть отправить. Так ведь не пойдет? Не могу же я их бросить умирать. А уж воскресная школа ей как кость поперек горла встала, и ведь хитра, как все сумасшедшие. Поняла, что ни истерики, ни бросание на порог, ни поджигание моего платья. Да, ты невицкая, такое уж было. «Ничего не дают, я все равно ухожу из дома, так стало меня каждое воскресенье с утра до слез доводить. Знает, что зареванный я на люди не выйду ни нипочем. И вот сегодня сумела. Но больше я ей такой радости не предоставлю», с ожесточением заявила Ольга. «Ты невецкой. Могу ли я попросить вас об одолжении? «Разумеется, мы ведь друзья», просто сказал Николай. Семчинова прямо посмотрела на него, И в который раз Николай подумал, что эта девушка со своими короткими густыми волосами и настороженным взглядом из-под сдвинутых бровей похожа на уличного мальчишку. «Сегодня ведь от отчего у маменьки все вышло? Я свои записи спрятала у Федотыча, другого-то места нет. А она разрыла его топчан, да нашла. И давай соседке торговки Никандровне вслух читать, еще и со своими комментариями. Но тут уж я не вынесла». И ведь сама знаю, что глупо. Маменька только и ждет, когда я слабину дам. И не выдержала все таки Уревелась, как баба, самой совестно. Но уж больше тому не бывать. На че уже надежды нет. Так и не возьмете ли к себе мои бумаги? Их немного. Уж во всяком случае легче, чем книги, которые вы не прочли, конечно же. Николай виноваты кивнул, но Ольга этого не увидела. Она умчалась сквозь крапивные дебри к дому. Таневецкой проводил взглядом черное платье, тяжело опустился на скамью и уткнулся лбом в кулаки. Вокруг неумолимо смеркалось, река уже накрыла туманом, в небе, в дымке голубого облака, торжественно поднималась полная луна. Ольга вернулась с увесистым свертком, упакованным в бумагу и аккуратно обвязанным бечевкой. — Вот, я завязала не потому, что вам не доверяю. Узел, как видите, очень простой. Просто так будет удобнее нести. Без вашего разрешения я и строки отсюда не прочту, заверил Николай, принимая бумаги. Два вам и неинтересно будет. Это так, подготовки к лекции, мысли и какие За чем вот очень много записываю, он ведь у меня просто кладезь солдатской мудрости. И истории, и песни, и случаи, и службы. Кто еще это, кроме меня, соберет? Может, когда-нибудь и понадобится. Лицо Ольги вдруг потемнело. «Худо вот то, что я школу нынче пропустила. Невероятная распущенность. Нельзя более такого допускать никак. Вы не представляете, как все о вас беспокоились», — искренне сказал Николай, идя рядом с Семчиновой по сумеречному саду и отводя с дороги низко нависшие ветви яблонь. «Я непременно забегу на полянку и скажу, что вы здоровы. Ребятишки и девицы просто ревели». Вы умеете с ними обращаться. Как никто. Так тут никакой моей заслуги ты Невицкой. Черт, как же курить хочется. С детьми мне очень легко. Просто представляешь, как в том или ином случае маменька бы себя повела. И делаешь наоборот. И получается прекрасный педагог. Ольга вдруг остановилась и резко повернулась к Николаю. Понимаете ты, Невицкой, я ведь только детей люблю. Больше никого не могу. Ни себя, ни других. Есть же люди от природы лишённые чувств, вот как рождаются слепыми или глухими. Мне всегда были смешны эти разговоры, эти стихи, романсики глупенькие. Если бы хоть где-нибудь увидеть эту любовь, клянусь, специально пошла бы посмотреть, как на уродцев в кунсткамеру, а детей мне просто жаль. Я ведь знаю, что если я за них не возьмусь, никто их не научит, не поддержит, не скажет, что они люди». «Люди, понимаете вы, они твари безмозглые, неблагодарные и тупые, как им дома маменька с папенькой говорят. Я сама себя человеком почувствовала только когда в школу пришла и увидела, что я нужна, что без меня никак, понимаете?» «Понимаю», — тихо сказал Николай. «Оля, вы самый лучший человек на свете, а вы пошляк», — отрезала она, хватая предложенную папиросу Впрочем, благодарю, что терпеливо слушали мой бред. Поверьте, я редко так разнюниваюсь. Еще спасибо за то, что маменьку осадили. Пусть вот теперь гадает, как я умудрилась из сиятельного князя в себя влюбить, почти до венца довести, от венчания отказаться. Ей-богу, я каждым вашим словом наслаждалась. Отчего вы романы не пишете, невецкой? Имели бы бешеный успех в дамском чтении. Еще вот что. Ольга вдруг перестала улыбаться, и брови ее сошлись на переносице в грозную линию. Я надеюсь, все-таки на вашу порядочность. Я не использую возло, вашу откровенность, поспешно заверил Николай. Да уж знаю! огрызнулась она, выронив папиросу. Ты невецкий! И когда вы прекратите выражаться фразами? Сказали бы попросту, никому не скажу, и баста! Ох уж это мне воспитание аристократическое! Вы куда сейчас пойдете? «Есть ли нынче какая-нибудь лекция?» Перемена в Ольге была так разительна, что Николай на мгновение растерялся и не сразу вспомнил, что сегодня намечалась вечеринка у Кольневых на Дмитровке. И непременно должна читаться лекция о полезных минералах. «И вы ведь тоже званы, Оля», — весело сообщил он. «Идемте прямо сейчас. Верно, уже ужин начался. Вы, должно быть, сегодня и не обедали». Я вам сейчас по дороге куплю пирожок с печенкой у Петровны. Из-за происхождения печенки могу поручиться. Никаких пирожков у меня не гроша. И до конца недели не будет, так что перебьюсь. Нет, вы мне не одолжите. Я не намерен влезать в долги. Идемте скорее, может быть, еще не опоздаем. Кстати, почему вы не прочли Бунзина? Ведь этот труд каждый современный уважающий себя человек просто обязан знать. Это не ваш никому не нужный, Лермонтов. Ну что непонятного вы в Бунзе не обнаружили? Вздохнув, Николай привычно приготовился оправдываться.